Глава шестнадцатая Лали, «Джеффри, с тобой хочет встретиться Эжен Айлер», — сказала я кузену. «По какому вопросу?» — угрюмо уточнил тот. «Наше общее дело». Джеффри замолчал. «Всё это время мы надеялись, что ивасон примет меры, протянет руку помощи. Но в соседнем государстве не решались на сколько-нибудь активные действия. Неужели решились?» Эжен действовал осторожно, и я его понимала. Участь его предшественника оказалась печальной. Джеффри — член президиума, он всё время на виду. Поэтому его встреча с послом Ивасона может вызвать ненужный интерес как правительства, так и общества чистой силы. Да, Ариет — сестра Стефана, но ведь дело в том, что неизвестно, как сам Стефан относится и к её замужеству, и к приезду в качестве супруги посла ивасона. «Да и общество — это не только Стефан. Есть отколовшиеся группы, есть подражатели, которых так и не удалось вычислить. Опасно». Джеффри молчал какое-то время. «Хорошо», — сказал он наконец. «Я официально приглашу господина Айлера на торжество в честь годовщины нашего с Хайди бракосочетания. Там мы поговорим». а представлюсь ему на приёме в посольстве. Этот вариант мне кажется наиболее приемлемым. Встречаться где-то наедине до того, как поймём, что нам может предложить Вассон, нет необходимости». «Я передам». «Ты пока тоже держись подальше, Лали. Сама понимаешь, какое пристальное внимание будет к послу Вассона. Этот мальчишка сейчас живая мишень». «Я понимаю, Джефф, и буду осторожна». Я опустила трубку... И долго смотрела на телефон, как будто он мог сказать мне что-то ещё. Кузен осторожничал, и я его понимала. Это мне хотелось, чтобы всё произошло, как в сказке. Явился кто-то сильный и мудрый, и все наши проблемы разрешились в мгновение ока. Но так не случится. И чем придётся заплатить, никто не скажет. Сможет ли парнишка... который даже младше меня справится с тяжелой задачей посла — утереть нос местным акулам и сделать так, чтобы победа осталась за нами. Здравый смысл отвечал «нет». Но перед глазами был пример Теда, который мог обвести вокруг пальца любого, просчитать на десяток ходов вперед, и... Тед как раз появился на пороге. Серьезный, собранный. «Звонила Джеффу», — начала было я. «Слышал, перебил меня друг. Прости, я хотел поговорить о другом». «О чём же?» Я попыталась прочесть хоть что-то в глазах Айтере. «Скоро тебе придётся вернуть мне клятву». «Ты всё-таки решил?» Я замерла в ужасе. «Тед, послушай, ты сейчас нужнее нам здесь». «Вы справитесь и без меня». Тед встряхнул головой, будто старался отогнать страшный сон или тяжёлую мысль. а у меня будет больше возможностей помочь вам в другом месте. На приёме в посольстве Ивасона будет девушка, которая меня интересует. Познакомься с ней и постарайся убедить купить меня. Или проиграй, или подари. «Это та самая Лонда?» спросила я с тревогой. «Да. Её отец сейчас стал слишком активно мелькать повсюду. Он точно многое знает, и это нам пригодится». «Тед, «Для всех ты даже не мой, айтере!» «Скажи, что купила меня, а теперь жалеешь!» «Пожалуйста, Лали!» Друг устало потёр лоб. «Не спорь со мной, хорошо? Так надо для нашего общего дела!» «Хорошо!» Мне оставалось только согласиться. «Но пообещай, что вернёшься к нам в целости и сохранности!» «Это будет очень ненадежное обещание!» Тед грустно улыбнулся. «Но я ему поверю». «Обещаю, Лали. со мной всё будет в порядке». Сделаю вид, что не сомневаюсь в его словах. Сколько раз Тед проходил по грани, по лезвию бритвы. Если бы не Дея, он погиб бы от рук Хайди Эулайт. А теперь Деи нет. Никто не снимет его клятву, если что-то пойдёт не так. И смерть его Ильтере...» останется единственным шансом на избавление. Как же мне было страшно от понимания собственной беспомощности. Но Тед прав. У нас и так мало шансов. Надо использовать любой из них, чтобы победить. Мы посидели рядом еще немного. Просто молчали. Каждый думал о своем и не торопился делиться тяжелыми мыслями. Я ощущала, что Теду нелегко Но он ничего не говорил. Я никогда не могла с уверенностью сказать, что у него в голове. Слишком сложным было наше прошлое и зыбким будущее. «Когда это всё закончится?» — спросила я тихо. «Не знаю, ты Тед опустил голову мне на плечо. «Если бы только знать, что это вообще закончится, стало бы легче. А так...» «Мне не нравится твоё настроение». «Не обращай внимания». Тед улыбнулся. «Я справлюсь, как и всегда. А ты не делай ничего, не посоветовавшись с Джеффом, хорошо? Иди, к останется с тобой». «А кто будет твоей страховкой?» «Я сам». Мой друг пожал плечами. «Сколько раз уже так было, не сосчитать». «Тед...» «Просто хочу знать, что мне будет куда вернуться». «Я буду ждать», — пообещала ему. «В любую минуту». «Спасибо, Лали. «Ты лучшая подруга, которую только можно пожелать». И мы снова замолчали. Затем Тед ушёл. Я слышала, как он болтает о чём-то с Диком и ребятами. Мои Айтере смеялись, а у меня душа была не на месте. Что же будет дальше? А главное, что делать мне самой? Затем я набрала номер посольства Эвасона. «Слушаю!» — раздался звонкий голос Ариет. «Ари, это Лали!» Ответила я, раздумывая, они подслушивают ли нас каким-то образом. Оставалось надеяться, что нет, но стоит выбирать слова. «Мы с кузеном будем рады посетить ваш праздник и познакомиться поближе». А также Джеффри передавал, что с удовольствием встретится с вами в своем загородном доме на праздновании годовщины его свадьбы. «Тогда мы и обсудим все, что нас интересует». «Я поняла», — Ари говорила спокойно и буднично. «Будем рады видеть вас, Лалли». «Утром для вас доставят приглашение на приём». «До встречи». Вот и начинается игра, в которой мы или получим шанс изменить Тассет раз и навсегда, или дорого заплатим за свои ошибки. Несмотря на то, что было далеко за полдень, я решила посвятить остаток дня работе. Это отвлекало. Так что проехалась по салонам, проконтролировала, как трудятся мои подчинённые, Помогла, где это требовалось, а затем допоздна засиделась в офисе за документами. Привычная рутина отвлекла от тяжёлых мыслей, и я вышла из конторы около девяти вечера. Несмотря на не очень-то поздний час, на улицах было довольно пустынно. Автомобиль ехал медленно, мне так легче думалось. Я уже сворачивала в свой район, когда почувствовала что-то странное. Остановила автомобиль. Выйти? Айтере далеко меня некому защитить. А моя сила не давала преимуществ в бою. Разве что позволяла на время исчезать из поля зрения противников. И все-таки я вышла из авто и свернула в узкий проулок. Странное ощущение усилилось. Оно нарастало с каждым шагом, и я чувствовала, как сердце бьется все быстрее. Черный пес... вылетел на меня внезапно. Я охнула, хотела отступить, но под ногу попал камень, и только стена спасла меня от неминуемого падения. Пёс был чьим-то айтере. Я чувствовала его силу. «Кто вы?» — спросила, глядя в злые глаза. Конечно, мне никто не ответил, только раздался низкий протяжный рык. «Это по мою душу?» Я чувствовала, что нет — Где-то рядом пульсировала чужая сила, чужая боль. Просто никому не нужны лишние свидетели, а я и была таковой. Пёс снова зарычал, ощетинился и явно готовился прыгнуть. Спокойно, Лали. Я потихоньку призвала магию. Надо всего лишь его обмануть. Представила, что иду совсем в другом направлении, и пёс проследил взглядом именно туда, пока я бросилась бежать к автомобилю. Спасение было близко. Вот только я не успела. Чёрная пантера, очень похожая на моего Эша, преградила путь. Но это был не Эш. Я отпрянула. Пёс, кажется, только этого и ждал. Его зубы клацнули в опасной близости от моей ладони. Айтере забавлялся, получив желанную добычу. А вот пантера не хотела играть. Она прыгнула. Я рванулась в сторону, представляя, как меня скрывают щиты. Мои айтере уже должны почувствовать, как тяну из них магию. Они же совсем близко. Надо выиграть время. Надо... Пантера снова полетела вперёд, как пружина. Чужие айтере кружили вокруг меня, словно радуясь моему страху. Ещё один прыжок, от которого мне некуда увернуться. «Пошли вон!» Знакомый голос прозвучал так внезапно, что я вздрогнула всем телом, а пёсы пантера вдруг поджали хвосты и исчезли, будто их и не бывало. Я обернулась, не веря собственным ушам. Стефан стоял, привалившись плечом к стене. «Я увидел ваш автомобиль, Лаура», — сказал он спокойно, будто не случилось ничего из ряда вон выходящего. «И решил, что хочу знать, куда вы сунули свой длинный нос». «Ваша разведка могла плохо кончиться». «Такой риск есть всегда», — ответила я тихо. «Согласен». Вдруг неподалеку раздался свист. «Хозяйка призывает своих Айтере», — прокомментировал Стефан. «А в воздухе так воняет кровью, что хочется вымыть здесь всё. Не находите?» «Я не чувствую...» — голос хрипел. «Да, на миг мне показалось, что ощущаю чужую боль. Но после нападения Айтере...» Ощущение исчезло. Эта парочка уже лишила кого-то жизни. Стефан предложил мне руку, будто мы были на светской прогулке. «Думаю, это те, кого я ищу». «Подражатели?» — спросила почти шепотом. Эо Тайрон кивнул. «Если он их ищет, почему не догоняет? Ведь они еще совсем рядом». «Не смотрите на меня так». Стефан равнодушно мазнул взглядом по опустевшей улице. «Наверняка вам интересно, почему я не мчусь за этими Айтере?» Теперь уже кивнула я. «Потому что хочу дождаться ваших». «Что? Но я даже возмутиться не успела, потому что где-то рядом взревел автомобиль, и в мгновение ока меня окружили пятеро бледных мужчин». «Лаля, что случилось? Ты не ранена? Кто напал?» Вопросы сыпались один за другим. А когда я обернулась, Стефана на улице уже не было. И даже показалось, будто он привиделся мне. «Здесь кого-то убили», — я огляделась по сторонам. Проезжала мимо и почувствовала всплеск силы. «Совсем рядом». «Мы разберёмся». Тед тут же обернулся лисом, а Дик последовал за ним в человеческом облике. Он не очень любил оборачиваться вороном, предпочитая оставаться собой. Эш, Ник и Джемми остались со мной, окружили плотным кольцом. «Что ты видела?» — допытывался Эш. «Чужих хайтере Я снова оглянулась, но никого не было. «Пса и пантеру. Кажется, мужчин, потому что энергия их ильтере точно была женской. Айтере напали на меня. Сначала хотели напугать, а потом вы их спугнули». А вмешательстве Стефана почему-то говорить не хотелось. Он всё-таки догнал их... «Или нет? Почему остался со мной, а не погнался за убийцами сразу? А может, не такие уж они и враги?» «Лали, не молчи!» Ник с тревогой вглядывался в моё лицо. «Всё хорошо!» — успокоила я своих защитников. А в переулке снова появились Тед и Дик. И по их лицам, а Тед уже успел обернуться человеком, я поняла, что они нашли место убийства. «Снова пара?» — спросила тихо. «Да». Тед ответил, сжимая кулаки. «И след кого-то из кошачьих?» «Пантеры», — сказала я уверенно. «Это была пантера». «И у предыдущей пары кто-то из кошачьих», — задумчиво произнёс Эш. «Вот только там всё-таки оказалось замешано общество чистой силы». «А здесь?» «Здесь нет», — ответила я. «Почему ты так уверена?» — прищурился Тед. «Чувствую. Идём, я тоже хочу взглянуть на место преступления». «Может, получится поймать след, Ильтере?» «А мне кажется, если это сделали и не члены общества, то кто-то из них точно знает о личностях преступников», задумчиво произнес Дик. «Слишком много совпадений, здесь точно что-то нечисто». И все же...» Мимо пролетел автомобиль полиции. Сразу стало понятно, что никуда идти не стоит. «Убираемся», прошептал Тед, и мы расселись по своим авто. Не хватало еще, чтобы нас застали на месте преступления. Впрочем, картина и так была ясна. Трое. Двое Айтере и их Ильтере. Девушка. Здесь точно девушка. Подражатели. О том, что Стеф не случайно оказался рядом, я даже не думала. Нет, дело не в этом, а в том, что мы с Эо Тайроном будто чувствуем друг друга. Та реакция магии, которую я ощущала в галерее, вернулась, и привела нас в одну точку. Странно. «Думаешь, это всё-таки подражатели?» спросил Тед, отвлекая от размышлений. «Да», — ответила уверенно. «Но согласно с Диком. Кто-то в обществе знает о подражателях. Возможно, даже является их лидером. Думаю, мне стоит снова пообщаться с Эо Тайроном. «Нет, Лали, держись от него подальше», — зарычал друг. «Обязательно». Пообещала я, уже понимая, что не сдержу слова. И не потому, что всё равно поеду к Стефану, а потому что магия опять притянет нас. А значит, вопросы будут заданы. Но смогу ли я получить ответы? Как знать.